17. -е. Зона разлома 44. Восточно-Китайское море. 15.07.2016 Грузовой трюм оказался огромным и совершенно пустым. если не считать с черной клякса разлома. Она занимала большую часть отсека. Лишь ближе к носовой части трюма перед дверью, в какое-то помещение на полубаке, оставался свободный пятачок. Андрей указал на него скауту. «Вот сюда надо опустить. Справишься?» «Легко», – кивнул скаут. «Только не вижу там пакаля». «Скорее всего, он за дверью». Андрей снял автомат и вручил скауту. «Сохрани пока». «И это возьми». Он добавил запасные магазины. «А если там понадобится?» «Разберусь». Андрей достал Макарова и загнал патрон в ствол. «Ольга, ты готова?» «Да». «Цепляйся за меня». «Погодите», – сказал скаут и достал из кармана пакали. «Оля, возьми». «Зачем?» «Не знаю», – пожал плечами скаут. «Вдруг пригодятся». «Может, лучше налегке?» Ольга вопросительно посмотрела на старого. «Бери, бери», – сказал Каспер, – «чтобы лишний раз не бегать, если окажется, что их действительно надо соединить, не отходя от кассы. Только если свалите куда, не забудьте вернуться, или сообщить кому следует, что мы тут застряли». «Бери», – согласился Андрей. «Без вас не уйдем», – пообещала Ольга товарищам и спрятала пакали в разные карманы. л у н ё в ухватился за трос и встал одной ногой на крюк. Ольга крепко обняла его и кивнула скауту. тот трусцой убежал к крану и сел за рычаги. «Майна!» – скомандовал оставшийся у погрузочного люга Каспер и дал скауту отмашку. Длина стрелы позволяла спустить парочку только на ближний край пятачка, поэтому Андрею пришлось немного раскачаться и прыгнуть вперед, когда до низа оставалось около метра. Приземление получилось удачным, точно в центр пятачка. Начало радует, Андрей достал из кармана черный пакаль. «Что чувствуешь?» Ольга н а с т о р о ж е н н о покосилась на разлом. Снова стал лёгким. Лунёв осмотрел дверь в соседний отсек. Замок на герметичной двери был обычным с большой баранкой. Андрей попытался её крутануть. Но с первой попытки ничего не получилось. Со второй попытки дело пошло, но с большим скрипом. И лишь когда на помощь пришла Ольга, замок нехотя открылся. «Вот видишь?» И от меня бывает польза, Ольга смахнула со лба испарину. Не спорю, Андрей приготовил пистолет. Медленно открывай, я проверю, что там, и будь готова захлопнуть. Слушаюсь, командир, Ольга потянула дверь на себя. Дверь словно кто-то приклеил, не намертво, но с помощью тягучего и цепкого клея. Она вроде бы поддавалась, но открываться не желала. Теперь на выручку Ольге пришёл Андрей, и дверь сразу же распахнулась. Лунёв показал Ольге большой палец и медленно двинулся в отсек. Вернее, попытался двинуться. Переступить коммингс он не сумел. Будто наткнулся на невидимую упругую стенку. Странно. Андрей попытался рассмотреть интерьер тёмного помещения по ту сторону, а затем обернулся к Ольге. Теперь ты попробуй. Но у девушки тоже ничего не вышло. Словно резиновая стенка. Ольга в и н о в а т о посмотрела на старого. а теперь шагаем одновременно андрей взял е ё за руку раз два три никакого сопротивления они не ощутили просто шагнули в п е р ё д и очутились в полутёмном отсеке без всяких проблем не понимаю сказала ольга я тоже кивнул андрей ясно одно действовать придется вдвоем поищи на стене рубильник на т ольга подняла руку Сразу Андрей провёл ладонью по стенке слева от двери. Я нашёл, а ты? Есть. Ольга щёлкнула рубильником. Эффекта не последовало. Андрей сделал то же самое, и свет всё-таки включился. Отсек был большой, но под потолком зажглось всего две лампочки. Мы с Тамарой ходим парой, произнёс Андрей задумчиво. В чём прикол? Почему всё приходится делать вдвоём? и лампочек две. «Смотри, зато ящиков сколько!» – Ольга указала вперёд. Отсек был изрядно загромождён какими-то фанерными и пластиковыми ящиками всевозможных размеров и раскрасок. В основном это были посылки с логотипами разных почтовых и курьерских служб. Только располагались все эти ящики не как на почтамте, стройными рядами, а как попало. У Андрея даже возникло подозрение, что всю эту почту грузили в спешке – А то и вовсе просто свалили через какой-нибудь верхний люк. Или же судно попало в шторм, и поэтому все посылки свалились в п р о х о д а превратив аккуратные штабеля в бесформенные груды. «А теперь мы попытаемся со всей этой фигнёй взлететь», – выдал новую цитату Лунёв. «Явно придётся перебираться через завалы». «Хуже, если придётся их разгребать или вскрывать и потрошить каждый ящик». В кармане у Лунёва пискнул детектор. «Не придётся». Андрей достал приборчик. «Смотри, заработал». На экране детектора отчётливо светились пять отметок. Четыре были сгруппированы в центре масштабной сетки, а одна на расстоянии 15 метров, прямо по курсу. Примерно столько было до противоположной стены помещения. Ольга попыталась перебраться через завал, но продвинулась на метр, не больше. Груда ящиков оказалась совершенно непреодолимым препятствием. пришлось перейти к плану Б, как выразился Лунёв. Парочка морально настроилась, выдохнула и принялась разгребать завал, прокладывая узкую тропу. В четыре руки сделать это оказалось несложно, однако времени ушло порядком. Как обычно, по закону подлости белый пакль о они не увидели, пока не отбросили последний ящик. И по тому же закону артефакт лежал выпуклой стороной вверх и казался намертво приклеенным к полу. Поднять его не получалось, как «не хватай» или «подцепляй». Но парочка уже усвоила действующую в трюме странную систему, поэтому почти сразу перешла к синхронному плаванию. Выглядело это глупо, но зато принесло результат. Андрей и Ольга вместе взялись за вещицу, и она легко отлепилась от пола. «Ну понятно», – разглядев рисунок на пакале, сказал Андрей. «Гармония в равновесии великого предела – инь и янь». Покой и движение, холод и зной, вода и огонь. Женское и мужское начало. Вот почему сюда можно войти только вдвоём. Более того, лишь парочкой. Двоих мужчин или двух женщин он к себе не подпустил бы. Капризный пакль. о «Чёрное и белое в гармонии сольются», – задумчиво добавила Ольга. «Как ночь и день». «Да, всё верно. Символ вообще-то не очень похож на китайский, но смысл тот же. Мужчина и женщина вместе. Согласна?» «На «Ну что ты согласна?» – усмехнулся Андрей. «Я ничего не предлагал». «Снова подкалываешь?» Ольга почему-то стушевалась. «Что у тебя за манера? Вроде бы серьёзный мужчина, а смеёшься над младшими, как старшеклассник. Мёдом тебя не корми». «Всё, угомонись». Андрей обнял её за плечи. Просто вспомнил, как с тобой было весело в прежние времена. Эксперимент по гармоничному слиянию предлагаю провести наверху. На свежем воздухе. «Ведь в подсказке написано, что прежде чем их соединить, надо трепетно к птицам взлететь». «Согласна», – повторила Ольга, опомнилась и вскинула руку. «И ни слова!» «И не собирался. Андрей спрятал усмешку и протянул пакль о Ольге. Возьми». «Зачем?» «Он твой». «Почему?» «Не знаю. Чувствую, что так будет правильно. У меня чёрный, у тебя белый. Гармонично». Ольга несколько секунд смотрела на Андрея недоверчиво, затем кивнула и взяла п а к о л ь Объяснить свои смутные ощущения по поводу гармонии п а к о л я и его владельца Лунёв не мог. Но Ольге объяснения и не требовались». Она уловила подсознательные образы и импульсы, которые подтверждали, что Андрей не шутит. Этого было достаточно. А еще она уловила и разделила с Андреем странное предчувствие. Они оба вдруг почти физически ощутили приближение какой-то большой массы. Откуда-то с левого борта. «Держись!» – Андрей протянул Ольге руку. и как только она вцепилась в его пальцы, наверху прогремели три взрыва. Андрей и Ольга замерли на месте. Прошло ещё несколько секунд, и пол под ногами ощутимо дрогнул, а по трюму пронёсся тяжёлый набатный гул. В следующий миг ящики опять посыпались на расчищенную тропу. «Это что?» Ольга н а с т о р о ж е н н о повертела головой. «Грубая швартовка». Андрей потянул её за собой. «Быстрее! Похоже, нас берут на абордаж!» Полное чужаков судно в ы н ы р н у л о из тумана почти бесшумно. Лишь когда оно целиком показалось из маскирующей з а в е с ы и разогнало танцующие в воде фигуры, скаут услышал рокот двигателей и плеск поднятых кораблём волн. Каспер тоже услышал шум, обернулся и тут же сдёрнул с плеча громоздкую, но мощную штуковину. барабанный гранатомёт РГ-6. Удивлённо т а р а щ и т с я на идущее к сухогрузу пиратское судно было и впрямь некогда. Следовало действовать, немедленно и решительно. Каспер так и поступил. Он спокойно прицелился и выпустил три оставшиеся в барабане гранаты по надстройкам приближающейся посудины. Твари заметались на палубе и начали стрелять в ответ. поскольку большинство надстроек на сухогрузе были из толстого железа, укрыться от залпов противника удавалось без труда. Но укрывшись, скаут и Каспер утратили возможность следить за ситуацией. Вот почему судно чужаков уже через несколько секунд подошло вплотную и ударилось бортом в борт сухогруза. г л а д н о хватило ума не пойти на таран. Впрочем, и без тарана проблемы назревали нешуточные. Скаут прокрался на новую позицию и высунулся, чтобы оценить обстановку. Твари спрыгивали на низкий борт сухогруза и быстро рассредотачивались. Скаут попытался остановить их из Хеклера, но потратил почти целый магазин впустую. Завалить ему удалось лишь одну гадину, все остальные грамотно прятались или маневрировали. Всего-то польза от стрельбы, Каспер успел перезарядить свой револьвер, а твари притормозили». «Скаут, отходи к люкам!» – крикнул Каспер и снова начал бомбить пиратскую посудину. Скаут обернулся. Добежать до погрузочных люков ему не светило при любом раскладе. Слишком далеко и по открытому пространству. Не на середине, так прямо у люков залп игольчатых пуль непременно достанет и превратит бывшего сталкера в дуршлаг. Это было ясно как божий день. Скауту почему-то вспомнился эпизод из не такого уж далёкого прошлого, когда он, раненый, остался прикрывать группу товарищей. Страшно тогда было, д да о чёртиков. А сейчас почему-то нет. Может, стыдно было бояться каких-то уродов или просто разучился бояться? Сейчас проверим. Скаут сменил магазин, поднялся и бросился вперёд. Твари явно не ожидали такого нелогичного манёвра. Скаут легко уничтожил троих и влетел в мёртвую зону. Очутился между чужаками. Стрелять в него теперь означало гарантированно попасть в кого-то из своих. т в а р и м оставалось лишь броситься на прыткого человечешку с тисаками. Так они и поступили. Но скаут не задержался у борта сухогруза. Он перемахнул через ограждение и запрыгнул на борт пиратской посудины, которая медленно отходила от неё Лаки. Чужаков там оставалось всего три или четыре морда. Остальные уже десантировались, поэтому сразу остановить скаута твари не сумели. На раскачивающемся кораблике в опасной близости от воды чужаки вообще чувствовали себя не в своей тарелке. В результате скаут ухитрился продырявить одного из оставшихся, а ещё одного столкнуть за борт. Как раз в промежуток между судами. Пиратскую посудину в этот момент почему-то потянуло обратно к сухогрузу. И с тварью за бортом было покончено раньше, чем она устала барахтаться и пошла ко дну. Вдохновлённый успехом скаут бросился в рубку, но… Тут фортуна исполнила свой любимый финт. Повернулась к морю передом, а к отважному моряку задом. На пороге капитанского мостика скаута встретил особо крупный чужак в металлических доспехах. Он молниеносным движением схватил скаута за горло и почти приподнял его над палубой. Скаут вскинул хеклер, чтобы выстрелить в упор, но автомат к тому моменту разрядился. Скаут попытался пнуть врага, ударить прикладом, затем кулаком, но опять не преуспел. Ловкая тварь легко заблокировала все удары, а затем швырнула скаута на ограждение борта. Удержаться на ногах или хотя бы сгруппироваться скаут не сумел. Слишком мощный импульс придал ему чужак. Под колени скаута ударило ограждение... Небо и море резко поменялись местами, и он полетел в воду. Хорошо хотя бы с левого борта, а не в промежуток между судами. Впрочем, Скаут отлично понимал, что ничего хорошего на самом деле ему не светит. Едва он плюхнулся в воду, вокруг активно зашевелились светящиеся фигуры. А откуда-то снизу, из тёмных глубин, начало подниматься похожее на гигантскую медузу облако загадочного геля. того самого, из которого состояли щупальца, охотившихся на Ольгу Водяных. в За секунду до того, как скаут бросился в безумную контратаку, Каспер выстрелил в последний раз и понял, что больше делать ему на этом судне нечего. Как той Маше, которая вышла утром на крыльцо. Гранаты закончились, о т м а х и в а т с я от тварей оружием, как дубинкой, представлялось занятием бесполезным. Сдаваться в плен и вовсе казалось безумием. Но и убраться с корабля Каспер не мог. «Разве что прыгнуть за борт?» «Но попробуй, добеги до этого борта. Продырявит твари на раз». Каспер обернулся и заглянул в люк. Трос с крюком всё ещё болтался внизу, указывая точно на границу клякса разлома. Что-то в этом было символическое, соответствующее положению, в котором оказался Каспер. Крюк качнулся назад, бездна вперёд. Палуба. Пан или пропал. «Над чем будет крюк в тот момент, когда я с него спрыгну?» Повезёт или нет? Каспер ухватился за трос и быстро заскользил вниз. От трения от р о с ладони сначала обожгло, а затем руки пронзила острая боль. Каспер невольно разжал пальцы и полетел. Прямиком в разлом. Не повезло. Уже почти коснувшись поверхности разлома, Каспер рефлекторно дёрнулся, пытаясь уцепиться за крюк, Но окровавленные пальцы соскользнули, и последний шанс на спасение улетучился, как лёгкий дымок. На повторную расчистку пути от почтовых ящиков ушло гораздо меньше времени. Но всё равно это были драгоценные секунды, которые могли стоить жизни оставшимся наверху Скауту и Касперу. Поэтому работала парочка, как два сверхскоростных погрузчика. В результате они пробрались к выходу довольно быстро, но наверху уже стихли и взрывы, и выстрелы. Андрей выскочил в грузовой отсек первым и тут же бросился к границе разлома. Зачем он это сделал, Ольга поняла чуть позже, когда увидела, что распластавшийся на животе вблизи чёрной кляксы напарник держит за запястье кого-то с головой нырнувшего в разлом. о л ь г у ухватила н д р е я за пояс и потянула изо всех сил – Лунёв сгруппировался и тоже начал сдавать назад. Не прошло и десяти секунд, которые показались долгим часом, как на пятачок перед дверью в почтовое отделение был вытянут Каспер. Глаза у него были открыты, но взгляд остекленел, а тело было напряжено, будто все мышцы свело судорогой. Но главное, Каспер дышал. «Сюда!» – Андрей потащил спасённого в почтовый отсек. «Помоги занести, и останься у двери!» «Если начнут спускаться, стреляй!» «А кто там?» «Неважно». Андрей уложил Каспера на палубу и попытался сделать ему непрямой массаж сердца. Но оказалось, что это лишнее. После первого же нажима Каспер резко выдохнул, а затем судорожно вздохнул и сел. «Жив?» Андрей схватил его за плечи и слегка тряхнул. «Смотри на меня! Кто наверху? Где скаут?» «А, чёрт!» – вдруг вскрикнула Ольга и резко потянула дверь отсека на себя. «Старый, помогай!» Андрей без лишних вопросов бросился к двери и помог ее закрыть. Закрутив баранку замка, он отнял у Ольги автомат и вставил его внутрь баранки в качестве блокиратора. Только после этого он взглянул на Ольгу, которая морщилась от боли и придерживала левую руку. Из предплечья у нее торчала длинная игла. «Опять эти твари!» Андрей усадил Ольгу на пол. «Отвернись!» «Я так!» «Отвернись!» Андрей на полуслове выдернул иглу. Ольга дёрнулась, но не вскрикнула. «В кармашке бинт!» – сквозь зубы процедила она. Лунёв наспех перевязал ей руку и вновь обернулся к Касперу. Тот уже немного расслабился и смотрел по сторонам более-менее осмысленно. «Каспер, откуда взялись твари?» «Корабль», – Константин судорожно сглотнул. «Из тумана появился». «Скаут где?» «Прикрыл, перепрыгнул на их корабль и... не знаю». «Саша?» «Нет, не может быть!» – воскликнула Ольга. «Я его чувствую! Он жив!» «Ты уверена?» – Андрей посмотрел на неё. «Нет». На глазах у девушки появились крупные слёзы. «Я... не знаю. Он молчит». «Значит, надо убедиться». Андрей поднялся. «Стой!» – Ольга тоже вскочила, прижалась спиной к двери. «Ты с ума сошёл?» «Участок перед дверью весь в ы г л о х как ёжик! Каждый сантиметр простреливается! Ты не сделаешь и шага!» «Андрей!» – негромко позвал Каспер. «Она права! Мы в ловушке!» Лунёв постоял немного молча, кивнул и снова сел. Как бы это ни было печально, приходилось признать, что помочь скауту он не в силах. И насчёт ловушки всё было верно. Оставался один вопрос. Насколько быстро твари сумеют взломать дверь. Андрей вынул из кармана паколи, положил их перед собой и взглянул на Ольгу. Она села напротив и сделала то же самое. Каспер подполз на четвереньках и уселся рядом с Андреем. «Итак», – голос у Андрея дрогнул. Он откашлялся и повторил. «Итак, у нас все пять паколей. И от силы пять минут времени на размышления, что делать дальше». «Соединять», – уверенно сказал Каспер. «Другого выхода отсюда нет». «Да», – согласилась Ольга. «Хорошо», – Андрей кивнул и взял золотой артефакт. «Золото смерти откроет в зеркало путь». Худощавый Серый наблюдал за действиями абордажной команды воинов огня с борта второго судна. Поначалу штурм большого корабля шел без особых проблем. Воины огня сломили сопротивление людей и почти пробились в трюм. Но тут возникла непонятная заминка, и ситуация начала раскручиваться в обратную сторону. По неясной причине две трети воинов спешно отступили, заняли позиции, из которых в любой момент можно будет уйти на свой кораблик, и взяли грузовой люк под прицел. Но из трюма никто не вылез. Зато вылетел. Несколько воинов вдруг взвились в воздух и по баллистической траектории унеслись куда-то в туманную даль. Серый покачал головой, выпрямился и сложил руки на груди. Окажись поблизости какой-нибудь сторонний наблюдатель, он решил бы, что Серый огорчен таким поворотом событий, но все еще надеется на благополучный исход. Возможно, так и было, кто поймет, что на уме у этих х с е р ы Разве что другой серый, например, тот, что одним выстрелом из своего специфического оружия вышиб из трюма авангард воинов огня.